Глава 7 Париж. Весна 1940 года. В то утро над Парижем висело зловещее облако. Служба новостей BBC сообщила, что Гитлер обратил свой взор на Францию. Третий раз на неделе Ален Жабер стоял перед закрытым решеткой входом в Банк-Леваль на авеню Ош, глядя на табличку «Закрыто» вывешенную на ней. Ален добыл для Пьера формулу номер пять, но оставшаяся часть его задания требует помощи Анри Леваля, банкира Пьера, который должен был передать ему новый паспорт. Он обо всем договорился с Анри еще до отъезда из Нью-Йорка. Если немцы войдут в страну до того, как он покинет Париж, ему потребуются новые документы — Бумаги с другим менее узнаваемым именем. И Ален и Пьер понимали опасность этого путешествия. Они оба были евреями, которых хорошо знали в Париже. Но немцы двигались быстрее, чем они могли предположить. Семья Алена перебралась на Манхэттен семью годами ранее. И хотя Ален уже был гражданином США, проблема заключалась в том, что он оставался гражданином Франции, и на него распространялась ее юрисдикция и законы. «Ты съездишь туда и сразу вернешься», — сказал тогда Пьер. И вот уже заканчивалась первая неделя мая, а он все еще был в Париже. Так где же Анри Леваль? Судя по всему, банкир застрял в своем офисе в Женеве. «Боши наступают», И пока что ни один из них не может ничего сделать. Алену удалось всего лишь раз поговорить с Анри по телефону. Потом линии были перерезаны. Анри заверил Алена, что новый паспорт для него готов, и он понимает, что паспорт нужен срочно. Возможно, Анри что-то знал такое, что нельзя обсуждать по телефону, так как большинство разговоров записывались. Жабер вытащил из пачки сигарету Галуаз и, согнувшись над ладонью, сложенной горстью, зажег ее. Он выпрямился, втянул в себя дым и пошел пешком через город по направлению к своей квартире рядом с площадью Этуаль. До нее было около километра. Что ж, он застрял в Париже. Когда он приехал во Францию, Коко была на Лазурном берегу, И под ногами не путалась. Пьер отлично выбрал время. Но она, скорее всего, уже вернулась, и управляющий заводом в Ньюи сразу же назовет ей его имя. Коко устроит скандал, назовет случившееся кражей. Она и не вспомнит о том, что Пьеру принадлежит и компания, и формула. Этого она никогда до конца не понимала. Ален не ладил с Коко. Его выводили из себя ее вмешательство в бизнес, ее взрывной темперамент. Но это проблема Пьера, а не его. Жабер свернул за угол и увидел красивую женщину. Он с удовольствием смотрел, как она идет ему навстречу, покачивая бедрами и слегка размахивая руками. Она была одета в костюм, похожий на творение Коко. Короткая юбка. Короткий жакет, мягкая ткань обнимала ее бедра и грудь. Коко одобрила бы такой образ. Пусть даже он разил на повал, особенно дополненный короткими белыми перчатками и жемчугом. Красный берет, скрывавший волосы, был надет под задорным углом. Ален встретился с ней глазами, но она лишь коротко улыбнулась и торопливо прошла мимо. Он вздохнул. Как все изменилось? Годом раньше она бы замедлила шаг и посмотрела на него. Недалеко от площади Этуаль, Ален свернул к отелю Наполеон на авеню Фридланд. В маленьком баре рядом с вестибюлем, кроме бармена не было ни души. Ален снял шляпу и сел у стойки. Добрый вечер, господин Джабер. Что ж. «Вы выбрали неудачное время для возвращения в Париж». Бармен покачал головой, вытирая бокал изнутри и снаружи маленьким белым полотенцем. «Я здесь примерно с неделю». «Я думал, вы умнее. Не следовало вам приезжать. Разве вы не слышали новости?» Бармен поставил бокал на стойку и потянулся к мойке за следующим. Если бы мне было куда уехать, меня бы уже здесь не было. Ален пожал плечами. Как всегда, коньяк? У вас хорошая память. И себе налейте. Барман кивнул в знак благодарности, вытащил бутылку из подстойки, поставил на нее два стакана и налил на два пальца коньяка в каждый. Ален поднял свой стакан. Ваше здоровье! Барман ответил тем же и, запрокинув голову, одним глотком выпил коньяк. «В Дюнкерке было достаточно тяжело. А теперь говорят, что военные действия начались в Бельгии», — сказал Барман. «Радио Парижа, как обычно, ничего не рассказывает о том, что происходит. Но BBC сообщает, что Боши идут через Орденны». «Я не слышал об этом». Ален отпил глоток коньяка, поставил стакан и начал выписывать им круги на стойке. Это плохие новости. Линия Мажено не удержится. Они ее обойдут, или Люфтваффе просто напросто разбомбит ее. Барман кивнул. Возможно, это только слухи, но поговаривают, что правительство покидает Париж. Он состроил гримасу. Эти ублюдки не будут сражаться за нас. Вот увидите. Они сбегут в Тур или Бордо и оставят нас страдать под бошами. Ждать возвращения Леваля было не только неудобно, но и скучно. Несколько дней спустя Ален вечером сидел на террасе кафе-купол одного из его самых любимых. Все говорили о вторжении немцев. И парижане уже начали покидать город, направляясь на юг. Улицы были почти безлюдными. Все ждали. Потягивая пиво, Олен вспоминал хорошие времена и вечер с перед самым его отъездом из Нью-Йорка в Париж по поручению Пера. Он улыбнулся этим воспоминаниям. Они отвлекали его от звуков взрывов в пригородах. В этот вечер Париж вибрировал от страха. Ужас клокотал под поверхностью городских улиц. И Ален стал думать о красивой, избалованной Летти Харлоу и о других женщинах в Нью-Йорке, проплывавших по его жизни на своих прелестных облачках. Они были в безопасности в стране, защищенной океаном от ужасов войны. Олен вспомнил гнев Летти, когда он объявил, что уезжают на некоторое время, и отказался говорить, куда именно он едет и когда вернется, Его мысли нарушили трое мужчин за соседним столиком. Они упомянули человека, которого он когда-то знал. Ганс фон Динклаге был хорошим другом Коко, насколько он помнил. Она представила этого мужчину и его жену Пьеру и Олену несколько лет назад. В те времена фон Динклаге официально был специальным аташе при посольстве Германии в Париже. Но Пьер всегда называл его пятой колонной, нацистским шпионом. Или того хуже. Его жену звали Кацци. И да, Пьер еще говорил, что она еврейка. Странная была пара. Ален покосился на мужчин и расслабился. Он их не знал. Но продолжил слушать. Ты слышал, что я сказал? Ганс Денклаги снова в Париже. Думаю, это имеет смысл. Раздался смешок. Он здесь для того, чтобы приветствовать солдат. Мне он никогда не нравился. Да,мы будут счастливы его видеть. И моя жена тоже. Динклаги был высоким, красивым блондином с внешностью Бунвивана, насколько помнил Ален. Он взял стакан с пивом и обнаружил, что тот пуст. Он поставил стакан на стол, закурил сигарету и снова прислушался. «Ты прав. Брак никогда не останавливал Денклаге. И у него куча денег. Он работал в гестапо еще в 1938 году. В самом деле? Не верю». Мужчина, вступивший в разговор, невнятно произносил слова С Динклаги было все в порядке. Свой парень определенно умел устраивать вечеринки. Он сделал знак официанту. «Послушайте». Мужчина, сидевший ближе всех, колену понизил голос, и Жаберу пришлось напрячь слух. «Все умные люди тогда знали, что Динклаги — шпион. Работал он в гестапо или нет? Мой приятель из «Интерпресс» Получил эту информацию прямиком из второго управления. Он замолчал, когда подошел официант с новой бутылкой вина, поставил ее на стол и забрал пустую. «Вы же никогда не видели, чтобы он работал, верно? Остальные как будто с ним согласились. Тогда откуда у него большая квартира? Тысяча франков в месяц не меньше, и это до того, как франк упал». Я слышала, что у него еще и вилла на побережье в Сонари-Сюрмер. А помните его маленький серебристый двухместный автомобиль? Да, мы были от авто без ума. Я всегда думал, что моя жена немного потеряла рассудок. Что ж, вилла в Сонари — это достаточно удобное место, если ты шпион, так как наши военно-морские базы расположены совсем рядом, в Тулоне. «Интересно, тот автомобиль все еще у него?» Ален услышал достаточно. Оставив на столике несколько банкнот, он встал. Ему следует быть осторожным, раз приехал старый друг Коко. Она уже знает, что это он похитил формулу с завода в нью -Й. И без раздумий сдаст его кому-нибудь вроде Динклаги, если узнает, что Жабер в городе. Хуже того... Коко точно знает, где он живет. Часом позже в своей квартире на улице Бужон Ален спрятал формулу номер 5 в почти незаметный тайник между подкладкой и кожей старого потертого саквояжа. Он использовал его раньше, когда выполнял другие поручения Пьера. Жабер надел брюки с отворотами и достойную сорочку упаковал практичные брюки из коричневого твила, пару джемперов, твидовый пиджак, необходимое нижнее белье и носки. Уже наступил июнь, поэтому он на всякий случай добавил еще и дождевик. Бросив в чемодан старую кепку, он его закрыл. В саквояж Ален убрал подробную карту Франции и радиоприемник на батарейках, который скоро окажется под запретом. В этом он не сомневался. Закрыв и заперев все окна, Жабер выключил свет, надел мягкую фетровую шляпу, запер дверь и ушел. Спустя несколько часов Ален уже снял маленькую квартиру на левом берегу неподалеку от Сорбоны, в восьми кварталах от Сены. Две комнаты на третьем этаже в доме без лифта, ванна в конце коридора. Тут он был просто американцем по имени Ален. Возможно, соседи заподозрят в нем еврея, но наверняка они этого знать не будут. Хозяин ничего не сказал, он был рад получить деньги. Ален бросил чемодан на пол, саквояж поставил на стол. В квартире воняло мочой, дешевым виски и мышами. Бежевая краска на голых стенах облупилась. В передней комнате стоял стул, маленький стол, плита с кастрюлей на ней и неработающий ледник. В задней комнате на полу лежал голый матрас. В каждой комнате с потолка свисала электрическая лампочка. Он пощёлкал выключателями. Обе работали. И снова выключил свет. На улице уже стемнело, незачем становиться мишенью. Окна квартиры выходили на улицу, оба были занавешены полосами хлопчатобумажной ткани, вероятно, оторванными от старой простыни. По бокам были пришиты крючки, чтобы открыть и зацепить занавески. Сойдет, пока он будет ждать возвращения Анри Леваля из Швейцарии, а потом он отсюда уберется. Сняв рубашку, он повесил ее на спинку стола, закурил. Подтащил стул к окну и задернул штору, поставил приемник на пол и включил его. Вечер был жаркий, но дул легкий ветерок. В воздухе висела дымка, скрывающая звезды, сквозь которую пробивался лунный свет. В городе было затемнение, весь свет приглушен. Приемник ожил, затрещал. Это было статическое электричество. А потом — блицкрик. Ален застыл, затушил сигарету и подался вперед, вслушиваясь. BBC сообщила, что 8 мая этого года немецкие войска ударили словно молния. Они прошли через Орденны и вошли в Голландию. Ален слушал около часа пока не приобрел твердую уверенность в том, что Боши избегают Франции. Во всяком случае, пока. Но спустя два дня, когда Ален коротал время в баре отеля «Наполеон», его облегчение растаяло, как дым, когда зазвонили колокола ближайшей церкви. Им почти сразу же начали вторить колокола других церквей по всему городу. Это было зловещее предупреждение парижанам. Бармен застыл. Он встретился взглядом с Аленом, когда засигналили автомобили на улице, на площади Этуаль, на прилегающих улицах и на Елисейских полях. К этой какофонии присоединились голоса. Полицейские кричали, свистели. Под окном бара вскрикнула женщина. Ален повернул голову, когда в вестибюль отеля торопливо вошли с улицы двое мужчин. Это были бизнесмены в костюмах и галстуках с атташе-кейсами в руках. Они кричали, жестикулировали и сразу направились к стойке. «Вы слышали?» — спросил один из них, буквально падая на барный табурет рядом с Оленом и глядя на него широко раскрытыми глазами. Бармен посмотрел на него. «Что там случилось?» Другой бизнесмен сел с другой стороны от Олена. Он кинул свою шляпу на барную стойку и вытер лоб рукой. «Они направляются к нашим границам и дальше на равнины. Это война. Они раздавят шартр. Мы будем следующими». Он понизил голос. «Париж. Следующий». Готов поспорить, что они уже пересекли границу. Первый бизнесмен вытащил носовой платок из кармана И вытер капельки пота над губой. Чистые виски всем, сказал он и бросил взгляд на Олена. Бармен поблагодарил и потянулся за стаканами. Послушайте, наша пехота их остановит. Так вы ничего не знаете? Мужчина развел руками. «Би-Би-Си только что сообщила новость. Правительство объявило Париж открытым городом. «Мы лёгкая добыча, господа. Мы беспомощны. У нас не будет защиты, когда придут Боши». Он взял стакан у бармена и залпом выпил виски.